Леон. Сидя в ресторане и с тоской посматривая на часы, я уже был готов, что Александра не приедет. Но в самом деле, я ее своими проблемами нагрузил, помощи попросил, еще и замуж зову. Девушкам же нужно, чтоб как в сказке, а у меня вся жизнь перевернута с ног на голову. Заказы уже давно стояли на столе, а я получал все новые и новые сообщения от своего товарища. Итак, Роб нашел двух людей, которые помогут мне справиться с навалившимися проблемами. Это Рита и Платон. Эти двое работают в тандеме. Умеечи распределяют обязанности и друг друга страхуют. Мне, если честно, было уже всё равно. Договорившись о встрече уже сегодня вечером, я поднял взгляд на вход в ресторан и увидел спешащую ко мне Александру. От сердца отлегло, хоть где-то стали проклёвываться белые точки среди тёмного неба. К слову, радовался я рано. Ни разговор на нужную мне тему, ни какое-то простое общение у нас не складывалось. Мы были два посторонних человека, которые не могли понять, как оказались на этом жизненном пути рядом. Ничего не поменяла даже наша прогулка по парку. Я, если честно, уже прощался с бизнесом и репутацией, уже мысленно перебирался из Парижа куда подальше, чтобы начать все сначала, но Александра неожиданно позвала меня на аттракционы. Лицо моего охранника, который незримой тенью следовал за мной везде, вытянулось от удивления, и еще больше, когда ему пришлось сесть недалеко от меня и вцепиться в цепи руками. Тут ни о какой защите речи даже не шло. Однако могу сказать одно. Эта встряска пошла на пользу всем. Столько положительных эмоций я давно не получал. Смог даже проораться, выпуская пар и весь негатив. Раньше справлялся иначе. В зал ходил, по груши бил или долго рассекал в бассейне. Сейчас же мой график был настолько насыщенным, что я забывал об элементарном – про сон и еду. После таких эмоций я отпустила и Александру. Она как-то выдохнула, плечи расправила и была готова идти дальше. Моя задача – уладить вопрос с ЗАГСом, а для этого у меня будут как раз помощники, которых и проверю прямо в действии. Через час, сидя в своем офисе, я ожидал увидеть перед собой серьезных людей, а получил яркую девушку в разноцветной одежде в компании «Высокого и худого как жертв парня». Они заполонили с собой все пространство кабинета, влетели к каким-то тайфунам. «Итак», — заговорил Платон, — «рассказывайте по делу». «Все-все рассказывайте», — заявила Рита. «Что ж, тогда слушайте». Сложив руки на столе, я рассказал большую часть из того, что им следовало бы знать. «С ЗАГСом договорюсь я. Есть вероятность, что расписать вас могут только до обеда», — тараторила Рита. «А невеста у нас не готова. Мне нужны ее параметры, еще фотограф, кольца». «С фотографом я договорюсь», — сразу же позвонил Денису, с которым мы и сотрудничали. Понимал, что веду себя не как самый нормальный человек, но деваться было некуда. «Что надо?» — не в самой приветливой манере поздоровались со мной. Извиниться хотел, не знал, что все настолько серьезно было. Вот уж парень разразился, как гром средь ясного неба. Как он переживал за Ниночку и Шурочку, словно они его родственники, как минимум сестры. Я все понял, вздохнул и на свой страх риск выдал. Завтра с Александрой мы расписываемся, а у неё платья нет. Стоп, заорал Денис. Ты мне всех девочек напугать хочешь? Ничего подобного, уже разозлился я. Обоюдное согласие. Что-то ты темнишь, не согласился Денис. Это моё дело и дело Александры. Тебя лишь прошу помочь с фотографиями. А помогу, вдруг согласился Денис. Что ещё надо? Параметры Саши хочу и платье заказать. Без её ведома? Ну давай, дерзай, камикадзе. «Она тебя потом на этом же платье...» Парень не договорил, зато злорадно рассмеялся. Однако через пару минут я знал и рост Александра, и размер обуви, которые она носит, и даже приблизительно и размер кольца. Рита сразу же стала договариваться о моей росписи, созвонилась с юристами по поводу брачного договора, а с Платоном мы начали обсуждать сеть кафе. «Поступаем так», — проговорил он. «Сегодня ночью вывезем всю технику, аппаратуру и прочее на склад». «Тот, кто вам рекомендовал снять это помещение, был профан». Там улица хоть и широкая, но ее посещаемость низкая. Я посмотрю другие варианты. Придется с открытием кафе затянуть, зато результат будет отменный. Запустим рекламу, сделаем страницу в Инстаграм. Короче, этим займусь я». Парень при мне стал договариваться с грузчиками, машинами, позвонил на склад, договорился со сторожем ангара. Я же просто сидел и понимал, что внешность обманчива. Сильно. Тут меня и Рита дергать начала. Вместе мы стали выбирать из каталога платье и туфли, который она подобрала по параметрам Александры. Кольцона пообещала доставить завтра утром. Решили, что ничего вы черного не будем искать. Сплав двух металлов подойдёт в самый раз. Через час наши заказы были оплачены и упакованы. Я же выпросила у Дениса адрес девушки, куда коробки с одеждой и обувью уедут к половине восьмого, потому что в 11 у нас роспись. Об этом фотографа также предупредил. А потом Потом была бессонная ночь, склад, вполне неплохой снаружи и внутри, полная инвентаризация того, что мы перевезли, обход старого помещения, небольшое сожаление по поводу ремонта и затраченных средств. Зато сдадите это помещение под какой-нибудь салон красоты, вот оно уже и окупится. «Сам этим займешься тогда», – парировал в ответ. Итак, три часа на сон, дальше подбор помещения, сборы в ЗАГС и роспись. Утром, как только продрал глаза, сразу позвонил своей будущей жене. Вот кто спал и не понимал, что происходит. Ладно, думаю, после курьера ситуация изменится. Так всё и было. Александра похотела в трубку, явно подбирая самые приличные слова в мой адрес. Конечно, не так я представлял свою жизнь, не так представлял свадьбу, но уж что есть. Ей совсем скоро знакомиться с моими родственниками, а вот я с её знакомиться буду. Эту сторону медали мы даже не рассматривали. А надо бы. Саша, позвал я. Не сердись. Это пока то, что я могу тебе предложить. А потом, вдруг спросила она, что будет потом? А потом будет так, как ты захочешь, горячо пообещал. Даже если потребуй развод, уточнила она, а внутри что-то взбрыкнуло. Да, если моя кандидатура тебя не устроит, то будет развод. Мы друг друга совершенно не знаем, уже спокойно, без каких-либо эмоций, добавила она. Я тут ещё пряник в глазуре. Встретимся в Заксе. «Была правда в ее словах. Мы друг друга совершенно не знали, но жизнь поставит все на свои места». Сразу же, как только завершил разговор с Сашей, мне позвонила Рита. «Будем у вас через полчаса. Нужно посмотреть брачный договор». «Хорошо», — согласился, выпивая чашку ароматного кофе и спеша в офис. До обеда день просто пролетел с космической скоростью. Я только и успел, что забежать домой, принять душ и переодеться. Помощница моментально всучила мне букет из белых лилий, коробочку с кольцами. Я убрал документы во внутренний карман пиджака, чуть перекрестился и вышел из дома. Мой телохранитель выступил сегодня в качестве водителя и помчал по улицам города в сторону Закса. И параллельно с этим я согласовывал новое помещение, которое понравилось больше всего из предложенных вариантов, и созванивался с дизайнером. Дальше без меня, сообщил, выходя из машины и идя в сторону белых высоких ступеней. Параллельно со мной остановилась вторая машина, из которой вышел Денис, а через пару минут подъехала Шорочка. Вот только фотограф не дал мне с ней даже обменяться парой слов. Отвёл в сторону, о чём-то стал говорить, причём очень твёрдо и даже жёстко. Девушка слушала внимательно и отвечала точно так же. Они как два быка завелись друг на друга, пока не пришли к общему знаменателю. Денис сразу же стал фотографировать Сашу напротив вековых елей, которые росли в ряд у здания, а я любовался ею, такой миниатюрной в этом коротком платье с открытыми плечами, но такой красивой, что дух захватывало. Саша ещё и фату где-то раздобыла, которая теперь струилась по её спине и поднималась вверх от порывы ветра. "Жених", окликнул меня Дэн. "Сюда. А вот и первые фотографии. На улице мы не задерживались. Через 7 минут уже входили в здание, где нас фотографировал со всех сторон Денис. Саша была профессионалом, сама крутилась вокруг меня, то наклонялась ближе, то вставала спереди. Она модель, и это видно сразу. "Леон", неожиданно нахнула она. "О кольце" "So есть, успокоил её. А мы потом будем отмечать?" и покраснела. "Будем". "Потом, правда, вздохнул. Только нужно будет подписать брачный контракт". "А что в нём?" насторожилась Александра. "Если коротко, ты мне ничего не должна, а я тебе что попросишь в рамках договора". Брови девушки подлетели вверх, а рот открылся от удивления. Но именно в этот момент нас и пригласили. Процедура заключения брака долго не продлилась. Только и успели дать свое согласие, поставить подписи и обменяться кольцами, которые потом Саша будет долго рассматривать с улыбкой на лице. Ну и самый волнительный для нас момент – это поцелуй. У нас он получился легким, почти невесомым, но до самого ресторана, который нам заказала вездесущая Рита, губы огнем горели от желания. Даже облизывал их, чтобы повадно не было. Следующий поцелуй только с разрешения жены. За накрытым столом, где мы сидели спустя полчаса, Саша просматривала брачный контракт и качала головой. "Как же так?" не верила она и спрашивала в очередной раз. "При любом раскладе я тебе ничего не должна, а вот ты мне, потому что ты жертвуешь всем ради меня. И то, что я предлагаю, пусть будет компенсацией за потраченные нервы. Я ведь получается вытянул тебя из привычной жизни". "Но я же сама согласилась", воинственно начала девушка, но напоролась на мой уставший взгляд и замолчала. Ты хоть спал сегодня? Не успел как положено отдохнуть, пожал плечами. У меня возникли некоторые трудности с помощниками, потом их заменой, а потом ночью был переезд моего не открывшегося кафе на склад. Почему? прошептала девушка. Как сказал Платон, мой новый помощник и правая рука в одном лице, прошлое место было невыгодным. Теперь же покупаю другое помещение, где буду делать ремонт. От меня какая помощь нужна? Честно, приятно удивился. «Собирай потихоньку вещи, я закажу билеты, и через пару дней вылетаем. Возьми только самое необходимое, остальное можно купить по факту, и это будет лучшая помощь». «И все же, если что будет нужно, говори сразу», — строго произнесла Саша и сложила руки на груди. «Тем более ты мой муж». Она поставила размашистую подпись на брачном договоре и сложила документы в файл, который передала мне. Поверх него положила свой паспорт. Еще один, который нужен для перелетов, был протянут через некоторое время. Мы решили, что менять фамилию Саше сейчас не обязательно, да и муторно это всё. Тем более брак фиктивный, под собой ничего не несёт. Вдруг в этом самом Париже она встретит свою единственную любовь. Вот тут меня и заклинило, потому что, смотря на девушку, я понял, что начну её добиваться, буду за неё ухаживать и сделаю всё возможное, чтобы мы перешли с ней на новый уровень отношений, чтобы во мне она не видела партнёра, а видела настоящего мужа, на которого можно будет положиться. Следующий час мы провели в ресторане, разговаривая обо всём и ни о чём. Много рассказывали друг другу об увлечениях, о том, что нравится или нет, о вкусах и предпочтениях в еде, одним словом, знакомились. А потом мы с охранником отвезли мою жену домой, где меня даже на прощание не весомо поцеловали в нос прежде чем упархнуть. Красивая она, пробасил Филипп, и добрая. Угу, вздохнул. Что есть, то есть. Поехали в офис, там Платон уже извелся весь. Нужно согласовывать дизайн и приступать к ремонту. Время пока не на моей стороне. А уже в офисе развилась бурная деятельность. Рита показывала билеты, общалась с дизайнером и была на подхвате. А мы с Платоном пытались понять, все ли сделали, ничего не упустили. Меня устраивал наш проект, устраивала работа, даже бригада, которая готова начать ремонт с ее же секунды. А вот парень тормозил. О чем-то думал, пока вдруг не вскочил на ноги. Команда, нам нужна отличная команда поваров, быстрый и улыбчивый персонал, администратор. Мы ещё ремонт даже не сделали, проговорил, смотря из-за напарня. Да ремонт, да ремонт делать быстро, а вот команду искать дольше. Повар будет мой, он только и ждёт, когда можно приступить к работе. Повар ладно, но ему нужны помощники, так? Может, Кастин Карит? Бох ты мой, у меня голова уже кипит. А этим двоим хоть бы что. Но мысли мои быстро утекли в другую реальность. Пока Платон и Рита спорили, я думал о том, что сейчас делает Александра, Саша, Шурочка».